Глава 15. Свои. Арториус, глава Верховного совета магов Северного континента Терума, был мрачен. Новости поступали. Странные. И они беспокоили его. Перед ним стоял глава гильдии магов королевства Ритум, его подчиненный, воздушный маг по имени Ульгерт. Докладывал младший по рангу. А появившийся в Восточном королевстве группе пришельцев Терума, уже знал из предыдущих сообщений. А вот подробности заставляли... Задуматься всерьез. Договорился с драконом? Вместе улетели куда-то? Летающая машина тяжелее воздуха? Неужели открылся проход с Терры? Из ее высокоразвитых времен. Этого не случалось прежде. Такие мысли роились у старого и хитрого мага в голове. Так уж получилось, что все порталы туда и обратно на Терру были расположены в разных временных эпохах того мира. Время же на Теруме было константой, И попадая, например, в первое тысячелетие новой земной эры, можно было через декаду вернуться обратно, и здесь проходили те же десять дней. До сего момента последний известный портал, открытый на Терру, вел в начало 19 века по ее летоисчислению. Были единичные переходы сюда из более поздних эпох. Но эти люди не приносили с собой интересных артефактов и не обладали специальными знаниями, чтобы повторить что-либо значимое здесь. Они лишь могли рассказать об особенностях своей жизни на Терри. Гнестрельное оружие, по мощи равное боевым заклинаниям, если не превосходящее их. Машины из металла, умеющие плавать. Это очень серьезно», — размышлял Арториус. Отличный штуцер работы земного оружейника достойно дополнял коллекцию оружия старого мага. Но его скорострельность была нулевой по сравнению с оружием пришельцев. Ведь, судя по рассказам воздушника, у этих людей периодически появляется пополнение. «Входящий протаур расположен совсем рядом с местом обитания драконов, которые, в свою очередь, бесследно исчезли оттуда. Теперь там живут пришельцы. Странно, что принесет нам это соседство», — думал маг. Мысли его переключились на иное. Умер Дариус. Утром доложил его коллега по цеху. «О том, что не чувствует старого вреднюгу среди живых. Странная магия». Арториус побаивался ее. Теперь известных магов разума на Теруме осталось всего трое, и один неизвестный, от которого не знаешь, чего ожидать. Не дай нам, Создатель, повторения тех событий. Впрочем, Дариус тогда помог, если бы не он. Надо послать забытое место группу магов для осмотра. Вдруг старый скряга перед смертью не успел поставить защиту, и удастся поживиться чем-то ценным. Ольгер докладывал дальше. Люди, живучи рядом с пришельцами, довольны. Им обеспечили защиту и дали дополнительный заработок. Владелица тех земель благоволит к ним и вступил в связь с их военным вождем, который, очевидно, является мастером оружия. Попыток массового контроля разумных не зафиксировано. Есть жалоба от главы клана местных оборотней, но там была попытка нападения на магов. Безумцы наказали. Да так, что лучше бы сразу убили перевертыша. В целом его наблюдения положительные. И непосредственные угрозы от пришельцев и их мага он не видит. Да что ты можешь знать о маге разума, воздушник? Сам ты еще летать не умеешь. Сыроний подумал Арториус. А, вот еще. Квариона природный маг, отличница Академии. Теперь подруга нового мага разума. Быстро спелись. Ее даже хотели оставить учиться дальше бесплатно, но потом решили, что это неуместно. Слишком много проблем принесла ее мать. Эта мысль зоноза сидела в голове верховного мага. Вывод, который он сделал из всего услышанного, был таким. Пора познакомиться поближе с пришельцами и их магом. Пусть воздушник присматривает, как и прежде, а я пошлю туда еще кого-нибудь, более сведущего в таких делах. Уже второй день я зависал у Клер. Волшебница варила зелье и занималась хозяйством. Я же читал учебник по магии. Дариус определил мой уровень как начальный. Правда, сказал тогда, что мои способности усиливаются скачками в период опасности нервного возбуждения. Адреналиновый маг. Это я уже и сам понял. Но реально я умел еще очень и очень мало. Поэтому учиться, учиться и учиться. Начал действительно с АЗОВ. Они учили внутренней концентрации и расслаблению, наблюдению за потоками магической силы в организме и перераспределению ее потоков в нужном направлении. Для этого сначала освоил медитацию. Такая своеобразная духовная практика. Клер подсказывала, что могла. К концу первого дня я научился видеть ауры. И, наконец, понял, чем аура мага отличается от ауры простого разумного. У мага она была яркой, и чем сильнее маг, тем выше уровень ее сияния. Кстати, у Томаса аура с яркими вкраплениями. А вот Грейс была обычной кошкой. Правда, очень умной и поэтому вертела своим котом, как хотела. Ну и, конечно, мысленный контакт. Я экспериментировал с его дальностью. Пока получалось, что Клир слышит меня на расстоянии до полукилометра. Кроме того, я пытался делать простые вещи, доступные любому магу. Сегодня утром мне удалось зажечь магический огонек величиной с булавочную головку. Радости моей не было предела. Волшебница смотрела на меня с ласковой и слегка ироничной улыбкой пробовал активировать полученные от старого мага амулеты. Получалось, но Клер говорила, что пока я трачу слишком много времени на это. Вообще, этими амулетами могли пользоваться только маги. Для их активации требовалось приложить некоторое количество магической энергии в нужном направлении, поэтому простым людям использование этих предметов самостоятельно было недоступно. Существовали, правда, магические артефакты, которые делались на заказ, специально для разумного, не владеющего магией. Но это были штучные вещи, которые настраивались магом на каждого отдельного индивидуума. Они были сложны в изготовлении, соответственно, дороги, и владели такими совсем немногие люди. Так я учился магии по теплым крылышкам у моей волшебницы, периодически прерываясь на еду, сон и сладкие занятия любовью. Удивительно, но меня никто особо не беспокоил из цитадели. Там было все в порядке. Работы шли по плану. В отсутствие Шуры, общее руководство взял на себя практичный Васильич. Клер сказала, что мои товарищи чувствуют, как мне сейчас необходим покой, и стараются не беспокоить по мелочам. Да уж, великий маг-недоучка. Вчера активировал амулет физической защиты и предложил Клер выстрелить в меня из пистолета. Волшебница отказалась категорически, так как уже хорошо знала способности нашего оружия и боялась, что щит не выдержит полю. Придется пробовать потом самому. Днем к волшебнице пришли посетители. Мать и дочь были не из нашей деревни. Они просили сварить зелье, приворотное зелье. Клер не любила этого делать, но тут случай был особый. Мать, обливаясь слезами, рассказывала, что дочь влюбилась без памяти и совершила грех. Теперь она беременна, а парень отказывается признавать свое отцовство. Просит помочь. Девушка сидела в уголке, скромно опустив глаза. Однако на серую мышь она, похоже, не была. Выдавящаяся формы не смогла скрыть даже ее свободная одежда. Лицом тоже не обижена. Прямо огонь, девка. Что-то заинтересовало меня, и я заглянул в ее мысли. Девица врала. Она не знала, кто настоящий отец ребенка. Разных мужчин у нее было уже достаточно, а вот парень, которого она назначила себе в мужье, был тут ни при чем. Главное, что семья его жила в достатке, и сам он не урод. Мамаша была в курсе дела. Нехорошо. Пришлось провести разъяснительную беседу. Прямо там, в ее голове и в голове ее родительницы. Моя установка на прощание была такой. Забыть о замужестве, покаяться в грехах и принести дары в церковь. Ребенка сохранить. Будут еще кого хмурять, накажу не по-детски. Забавно было видеть, как обе ушлые дамы улепетывали от дома. Томас спустил на них своего фантома. Смех Клер долго звенел, как колокольчик. В общем, день прошел не зря. Ночь была еще лучше. Утром вернулся Шура и сообщил, что по дороге встретил знакомых гномов. Они направлялись к нам. Надо было выдвигаться туда и мне. Клер осталась дома. У нее были дела. Прощальный чмок, и я потопал по направлению к деревне. В кармане лежал амулет физической защиты, который я потихоньку прихватил с собой. Будем пробовать. Наших в деревне не было никого. Все разъехались по делам. Вызвал Шуру и узнал, что гномы уже прибыли к озеру и с интересом осматривают Кубельваген. Решили принять их здесь. Пока больше негде. А цитадель — непроходной двор. Отправил Ивра к старости за продуктами. Надо же что-то и на стол поставить. Делегация прибыла через час. На заднем сиденье машины располагались два коренастых крепыша, обвешены холодным оружием. Наши знакомые Дак и Хван. За рулем сидел Шура. Гномы были довольны поездкой. Наша машина им очень нравилась. Стол уже накрыли, я пригласил гостей в дом. Застольная беседа удалась. Особенно после того, как мой предусмотрительный друг выставил на стол бутылку водки. И как только Татьяна отдала. Несмотря на то, что крепкий алкоголь здесь не очень распространен, но мы знали в нем толк. Хван сказал, что его аппарат выдает продукт и покрепче градусам. Ага, значит, процесс перегонки им известен. Ну-ну. Говорили на имперском, обсуждали многое. Языки гостей постепенно развязывались, Подробностей становилось больше. Я же потихоньку смотрел их мысли. В целом они были искренни, хотя и хитрили немного, конечно. Больше всего им хотелось получить машину, такую как у нас, или хотя бы точные чертежи двигателей и трансмиссии. Причем взамен мы могли попросить очень многое. Этим стоит воспользоваться. Высказал сомнение, что гномы смогут найти подходящее топливо для двигателя внутреннего сгорания. После бурного обсуждения терминов и понятия я выяснил, что нефть земляное масло, тут имеется, и ее месторождение известны. Неплохо. Только указать их сразу они не могут. Это, мол, в далеких землях. Да-да, верю. Ближайшая находилась примерно в 90 лигах на юг отсюда. Ну, не знали они, что я подсматриваю. Вообще гномы жили кланами и были разбросаны по всему континенту. Традиционно они занимались металлургией, химии, варкой стекла, изготовлением различных механизмов и машин. Были даже такие, которые делали исключительно артефакты. Их клан считался передовым и специализировался на создании самодвижущихся машин для обычных дорог. Так являлся ведущим инженером проекта, говоря земным языком. И необычные дороги, железные дороги или железный путь на имперском, тоже уже существовали. И их сеть неуклонно росла. Впрочем, об этом я знал от Клер. Она добиралась сюда из соседнего графства на поезде. Ближайшая станция располагалась в 30 лигах отсюда. Все это звучало очень занятно и обещало взаимовыгодное сотрудничество в будущем. Договорились о совместной разработке железного рудника в Баронстве. Гномы должны были прислать своих рудознацев для оценки качества руды, а потом и специалистов по ее добыче. По словам Шуры, рудник приличный, но заброшенный, и восстановление его работы в наших интересах. Нас же волновали в первую очередь особенности производства листового стекла, нефтеустройство для ее перегонки, хорошая сталь и обрабатывающее оборудование к ней. Пообещал, что чертежи двигателей трансмиссии мы сможем предоставить. Увидел восторг в обоих бородатых головах. Наконец-то! Заверили, что все наши предложения будут незамедлительно переданы главе их клана. Еще раз выпили, за начало взаимовыгодного сотрудничества. Бутылка давно опустила, и Шура разливал водку из армейской фляжки. Обратно за рулем ехал я. Гномы в дороге затянули какую-то разудалую песню. Шура ржал и переводил. Песня была похабная и напоминала наши матерные частушки. Доехали с ветерком, проветрились заодно. Локомобиль гномов стоял у берега озера. Они сразу же стали готовиться к отъезду, загружая дрова в топку и осматривая механизмы машины. Я спросил, а как они перебирались через реку? Оказалось, в 50 лигах ниже по течению реки есть мост. По нему и поезда ходят. Эй, как? Вот тебе и средневековье. Гномы отбыли в освояси, а мы занялись текущими вопросами. Лесопелка уже работала и выдавала свою первую продукцию. Пиломатериала требовалось много, ведь мы собирались строиться. Там были Максим, Петро, Курт и Михалыч, а также один местный с лошадью на подхвате. Неподалеку я увидел также профессора и Колю, они что-то активно обсуждали. Рядом стояла пустая бочка из-под топлива. Выяснилось, что древесные опилки уже появились, и было решено начать процесс получения метилового спирта из них на месте методом пиролиза. «Молодцы! Безотходное производство будет!» Василий и Артем находились чуть поодаль, у двух валунов. Они занимались кладкой новой печи. Отправились к ним. На месте стояли штабеля обожженного кирпича, куча песка и глины. Контуры будущей усадьбы уже наметились, и были даже вырыты ямы под столбы ограды. Нас встретила неизменная пара из Варии и Герды, которая присматривала за порядком. Василич занимался непосредственно кладкой. Артем подавал кирпич. Работа шла неспешно. Мы планировали здесь поставить новую кузницу с тигельной печью, а также печь для варки стекла. Двухэтажный дом для нашего проживания возможно, возможных гостей шел следующим пунктом. Под гараж вполне можно использовать нижнюю пещеру. А у верхней пещерки, на возвышении, Шура решил оборудовать огневую точку с установкой туда трофейного МГ-34. Очертания будущей усадьбы уже вырисовывались, и эта стройка шла своим чередом. Задачил Артема вопросом чертежей двигателя внутреннего сгорания. Он обещал посмотреть свои записи для апокалипсиса. Должно, мол, быть такое. Одинокий всадник быстро приближался к нам со стороны деревни. Это был староста. Он торопился. Что-то случилось? Да. Охотника в лесу ранил медведь. Нужна медицинская помощь. Где наша медицина? Оказалось, что на охоте, вместе со штаб с капитаном, связались с ними по рации. Уже выдвигаются к нам. Специально уточнил Свана. Медведь был обычный, не оборотень. Тот замотал головой. Несчастный случай на охоте, мол. Мишку завалили своими силами. Ладно, ждем. Наши охотники появились примерно через полчаса. Ильдар нес с собой медицинский чемоданчик. Он немедленно уселся в машину, и Шура повез его в деревню. Штабс-капитан был слегка разочарован прерванной охотой. У него на плечи висел карабин Маузера с оптикой. Решили разведать с ним лес за порталом. Туда мы ходили нечасто. В на дереве привычно сидел наш маленький наблюдатель. Все было спокойно. Мы прошли через поляну и углубились чаще мимо неработающей арки портала. Серьезной дичи не встретили. Однако Белый умудрился подстрелить зайца. И как заметил-то? Красота. Автоматная очередь протрещала со стороны портала громом среди ясного неба. Связь. Это были не наши. Сработал сигнал маяка. Тревожная группа уже выдвигается туда. Еще очередь. Похоже, на поляне идет бой. Бросаем добычу и рысью спешим к порталу. Я двигаюсь впереди. Минуты бегут вместе с нами. Вот уже появились просветы между деревьями. Человеческий силуэт. Нацеленное оружие. Слышу трескака. Слышу и перед глазами полыхает синим огнем. Выстрел сзади. Это белый. Стрелок валится с ног. Секундный ступор. Нет, я не ранен. Осторожно двигаемся к лежащему телу. Оно неподвижно. Пуля попала в голову. Он мертв. Импортный камуфляж. Разгрузка, набитая магазинами. В руках АК-74, черная борода и восточные черты лица говорят о неевропейском происхождении стрелка белый смотрит удивленный с опаской алексей кого же я застрелил но ну, он стрелял в тебя поднимаю трофейный автомат и отдаю его штаб с капитану сейчас разберемся осторожно выходим на опушку на поляне три человека один лежит на спине раскинув руки прямо у арки портала другой почти посередине поляны над ним копошится третий форма наша обычный российский камуфляж каски на головах метров сто до них В контакт вхожу быстро. Свои. Приказываю штабс-капитану контролировать ситуацию с опушки и прикрывать меня и тех двух военных от возможного нападения. Тут еще могут быть духи. Громко кричу. «Мы свои! Идем на помощь!» Выхожу на поляну. Солдат перекатывается и залегается автоматом, смотрящим в мою сторону. Демонстративно держу свой коротыш стволом вниз. Медленно двигаюсь к нему. Ствол его автомата постепенно опускается. И парень пристает. Его зовут Стас. Он пулеметчик отдельной десантно-штурмовой роты. Рядом лежит его командир, старший лейтенант. Он тяжело ранен. Вторая Чеченская война. Они прикрывали отход уцелевших бойцов свои роты. Когда в пулемете закончились патроны, стали отходить сами. Духи гнали их по зеленке, и они оба уже были ранены. Их настигали. Неожиданно местность изменилась, и они выскочили на открытую поляну. Почти сразу за ними выбежало двое чертей. Командир получил пулю в спину. Ответным огнем Стас срезал одного, второй ушел с линии огня в лес. Потом раздал со стороны хлопок, а затем в лесу была слышна перестрелка. Все это я быстро просмотрел его голове и послал ему успокаивающий импульс. «Мы свои. Помощь идет». Левая рука Стаса висела плетью. Сержантские нашивки. Полоски тельняшки на открытом вороте. Настороженный и решительный взгляд человека, который только что готовился дорого продать свою жизнь. Махнул рукой штабс капитану, зовя его сюда. Рация пискнула, я услышал доклад Коли. Нас наблюдают с противоположной стороны. Приказал им рассредоточиться и осторожно обойти периметр поляны по опушке. в избежание сюрпризов. Вдруг духов перешло больше. Сам же вызвал Эльдара и обрисовал картину. Он сказал, что немедленно выезжает к нам. Старший лейтенант был без сознания. Пулю частично остановил бронежилет, но ранение тяжелое. Кроме того, он имел осколочную рану ноги. Именно это лишало их возможности двигаться быстро. Аккуратно сняли броник. Зажали рану индивидуальным пакетом. Белый помогал, называя при этом старшего лейтенанта на свой лад, поручиком. Срочно отправили в цитадель за Татьяной. У нас было двое раненых. Стас получил пулевое ранение в плечо. Ильдар и Татьяна прибыли практически одновременно. Быстрый осмотр Старлея и вердикт – немедленно на операционный стол. Спешно перенесли его в машину и отправились в цитадель. За рулем был Коля. Сержант пока остался с нами. Он получил пулю на вылет. Его успели перевязать и обезболить. Теперь он отдыхал под присмотром Вари. Она училась на земле в медучилище, чему был весьма рад и под охраной обоих красноармейцев, на которых он посматривал с удивлением, мол, такое ХБ уже не носят. Осмотр ближайших окрестностей ничего не дал. Кроме трупа Чеха в лесу, следов разумных в округе больше не наблюдалось. Наше кладбище у Поляны увеличилось еще на одну безымянную могилу. Арсенал же пополнился на 4 единицы вооружения. Это были АК-74 калибра 5,45 мм и 10 магазинов к ним. Мы беседовали неподалеку Шура и штаб с Шурой, капитаном. Сергея, мы были уже с ним на ты. Очень интересовалось, с какой войны попал сюда этот поручик и он офицер. Узнав, что с Чеченской, он сначала расстроился. Да, получалось, что война эта шла уже более двух столетий, с перерывами. А еще наблегченно вздохнул, что не ошибся, и застрелил именно врага. Шура подтвердил, что успокоенный им дух был арабским наемником. Меня же больше занимала вспышка, которая последовала после выстрелов на эмита в мою сторону. Я внимательно осмотрел это место и обнаружил неровный металлический диск. Это была явно расплющенная магический щит пуля. Вот и проверили. Амулет физической защиты сработал как надо. Но как я успел так быстро его активировать, пока не знаю. Подошли поближе к раненому. Он рассказывал о том, что с ними произошло. Его роте был отдан приказ оседлать один из горных перевалов и не допустить проникновения банды на равнину. 3 БМП-2, два грузовика «Урал» и буксируемая ЗУ-23-2 «Шилка» — это все, что им придали из техники. Правда, патронов РПГ было даже больше, чем положено по штату. Закрепились на высоте. Отгородились минными полями. Вначале было тихо, а потом черти полезли, как из преисподней. Они перли, словно не замечая своих страшных потерь. Иногда ствол его РПК клинило от перегрева. Но превосходство их было более чем десятикратным. Пару раз прилетали наши вертушки и рассеивали духов. Тогда они перегруппировывались и лезли снова. Потом начался минометный обстрел, и рота стала таить. БМП сожгли в первый же день из гранатометов. Грузовики и шилку раздолбали немного позже. Связь была. Командир постоянно просил помощи. Ее обещали, но она запаздывала. Погода перестала быть летной, и вертушки больше не прилетали. Они держались сутки. От рода, кроме них со старшим лейтенантом, осталось 12 человек, из которых половина была ранена. В период короткого затишья командир приказал бойцам уходить, а сам остался прикрывать их отход. Стас остался с ним. Дальше было, как было. Все слушали молча. По щекам Варе текли слезы. Красноармейцы завороженно молчали. Белый был бледен яростно сжимал кулаки. Шура хмурился и покачивал головой в такт рассказу сержанта. Знакомая история. Она хорошо показана в фильме Грозовые ворота». Вернулась машина из цитадели. На ней мы отправили нашего второго раненого. Лечиться. С ним поехали Варя и Шура. Коля сказал, что старшего лейтенанта сейчас оперируют, «Дай бог, чтобы все было хорошо». Мы же со штаб с капитаном и красноармейцами отправились следом пешком. У лесопилки встретили только Василича и Михалыча. Они собирались. Было принято решение все работы на сегодня свернуть. Остальные уже уехали на мотоцикле в цитадель. Васильевич отправлялся в деревню. Они с Михалычем конструировали там самогонный аппарат. «Ну а что? Дело тоже нужное». Уехали на телеги, забрав все необходимое с собой. Рации, оружие с ними. На мосту посмотрел корзину с продуктами. Она была пустой. Надеюсь, о договоре мы не забыли? Соколов опроверг мои мысли и сказал, что утром видел, как мальчишка отправляет продукты под мост. Хорошо, договор надо соблюдать. По дороге к цитадели обсуждали историю войн 20 века. Это волновало моих товарищей. Они хотели знать все. Ох, чувствую, не обойтись мне без еще одной лекции. На КПП дежурил Артем. Он доложил, что операция только что завершилась. Старший лейтенант жив. За подробностями — к врачам. Мы немедленно отправились туда. Ильдар сообщил, что пулю извлекли. Жизненно важные органы не задеты. Ногу также почистили от осколков. Однако раненый потерял много крови. и состояние пока тяжелое. «Будем ждать. Старли сейчас под капельницей. Дежурит Татьяна». Да это бог. Врач добавил, что сейчас будет заниматься ранением сержанта. Однако просит меня присутствовать, ибо наш новый товарищ активно задает вопросы, на которые лучше ответить мне самому. Ну, что делать? Пошел просвещать. Шуру уже был там и разговаривал с сержантом. Присел рядом. Стас не верил ни одному его слову и, судя по мыслям, думал, что попал на какую-то спецбазу ФСБ. Парень был очень возбужден я тихонько начал мысленно его успокаивать. Мне это удалось, и через несколько минут сержант российской армии Станислав Лешов спокойно спал. Ильдар сказал, что это лучший выход сейчас, и лекарства тратить не надо. Ужин прошел в активном обмене мнениями. Профессор снова требовал подробностей. Рассказал все без утайки, и теперь мои товарищи знали, что к нам прибыли люди с самого начала 21 века. С войны. От дальнейшего разговора я отделался, поставив на злобу дня фильм «Грозовые ворота». Наконец у нас с Шурой появилась возможность уединиться и обсудить известную мне информацию о порталах. Говорили мы долго. Мой друг слушал, рисовал схемы, спорил. Мы вызывали по отдельности профессора и штабс-капитана для уточнения координатах переходов Земли. Они были установлены нами достаточно точно. А вот красноармейцы нам не сильно помогли. Зачем нам это нужно? Мы всерьез рассматривали вариант обратного попадания на Землю, пусть и в другой временной отрезок. И нам необходимо точно знать расположение точек обратного перехода на Терум. Итак, теперь более-менее понятно, где находятся входящие порталы сюда. Из Ленинградской области в сентябре 1982 года. И из Галиции в августе 1916 года. Бред? Нет. После попадания в этот мир я уже перестал удивляться чудесам. Теперь только нужно найти исходящий отсюда портал и обзавести знакомым магом портальщикам Это было нашей приоритетной задачей. Разошлись мы уже за полночь. Перед сном я решил немного помедитировать для практики. Амулет Клер на груди был теплым, даже очень. И в процессе медитации я неожиданно увидел мысли моей волшебницы. Далеко, но я ее слышал. Она тоже думала обо мне. И я смог ей ответить. Видимо, этот амулет как-то усиливал дальность моей мыслесвязи. Спокойной ночи, милая моя.